Глава 11. Краткий курс обучения подходил к концу. Да уж Некрасову надоело сидеть на базе в лесу. Весна была в разгаре. Снег давно растаял даже в самой темной чаще. Земля глубоко прогревалась. Солнышком зазеленели трак. Петербург, наверное, сейчас был хорош. В один из солнечных весенних дней Виктор лично приехал за Некрасовым. Сборы были недолгими. Повесить сумку на плечо, снять с гвоздика куртку, кепку. Попрощавшись с инструкторами, Виктор и Александр сели в «Жигуленок». Виктор за руль, Александр рядом. Попетляв по лесной дороге, выехали на шоссе. До города было километров пятьдесят. Виктор не любил слишком быстрой езды. Наверное, со всеми так. Человек расстается с зеленой легкомысленной юностью, И начинает осторожничать. Не напрасно говорят, что человек до двадцати восьми, до тридцати лет безбожно, варварски эксплуатирует свое здоровье, а после этого возраста начинает лелеять то, что удалось сохранить. Виктора вовсе не раздражало, что кто-то их обгонял. Некрасов заметил некие искорки в глазах у журбы и догадался. Есть какие-то новости? Спросил. «Появился вариант? Есть зацепка?» Виктор кивнул. Было видно, что от радости его так и распирало. Он был из тех людей, для которых их работа — это вся жизнь. «Да, зацепка. И еще какая!» Виктор не отрывал глаз от дороги. «Я говорил своим, нечего голову ломать, подождать надо. И решение придет само». Я давно заметил, если какой-то вопрос не решается, то и не надо форсировать события. Он решится сам через некоторое время, когда возникнут соответствующие условия. Это как закон. На морозе из пластилина ничего не слепишь, а внеси его в теплую комнату, отогрей и лепи, что хочешь. Александр пожал плечами. — Мне остается предположить, что ситуация с генералом уже в теплой комнате. Не можно начинать лепить. Журба тихо торжествовал. Генералу срочно понадобился личный врач. Брови у Некрасова удивленно поползли вверх. Врач? Вот уж действительно. Образ, с которым мне будет несложно справиться, остается только внедриться, показаться лучше других, ведь генерал, если не объявили конкурса, на замещение должности будет проводить какой-то отбор. — Это уже дело нашей техники, — заметил Алексей. — Мои, в частности, проблемы. — От тебя потребуется одно — не испортить впечатление. Но, думаю, ты справишься. Есть тебе что-то подкупающее. Ты из тех, кто среди закадычных друзей всегда в серединке, всегда первый. Купится на это и генерал. Некрасов иронически хмыкнул. — Ты меня нахваливаешь как девушку. Но Виктор пропустил его слова мимо ушей. Ему нужен кардиолог. Его секретарь неофициально обратился в Горздрав за рекомендациями. — Почему Горздрав? А чего им опасаться? Они же врача подыскивают, а не медвежатника. Причем запросы у них интересные. — Чтобы кардиолог был мужчина и не старше тридцати лет. Чтобы был русский. Неплохо, чтобы с ученой степенью. Я думаю, ты им подойдешь. Почти по всем статьям. Я не кардиолог, — напомнил Александр, — врач скорой помощи, если ты помнишь. Прошел специализацию на рабочем месте и уже потихоньку тянул лямку, пока мы с тобой не организовали тандем. Журба ухмыльнулся. «Ты думаешь, они разберутся?» «Ну, сначала, может, и нет, а потом...» «Впрочем, я не знаю, какого уровня специалист им необходим». «Все нормально», — успокоил Виктор. «Прихватишь с собой несколько монографий, почитаешь, наберешься терминов. Дело в том, что у нас нет времени готовить тебя еще как кардиолога. Они могут кого-нибудь найти, пока мы раскачиваемся, а нам никак нельзя упускать такую возможность». Но Некрасов и не возражал. Кое-что он помнил из институтской программы, кое-чем о почитывал в специальной медицинской периодике, остальное рассчитывал наверстать на месте, благо с книгами не было проблем. Некрасов спросил, почему им нужен именно мужчина до тридцати лет. Виктор не спеша ехал по правой полосе. — Ты не догадываешься? — Нет. Я думаю, они все делают с дальним прицелом. Если специалист им подойдет, выдержит испытательный срок, они возьмут его к себе в команду. А зачем им в команде больной старик, хоть и увешанный лаврами, почетными званиями? Да и потом старику много ли надо от жизни? Нет крепкого стимула. Старика трудно купить, а вот молодого, куда ни взгляни, «Сплошные искушения. Молодому как следует плати и вей из него веревки». Виктор улыбнулся. «Боюсь, как бы генерал не перевербовал тебя». А как мы узнали, Александр намеренно нажал на это «мы», что они ищут врача. Я же говорил, отслеживаем все их контакты, хотя... Журба слегка нахмурился. Мне иногда кажется, этот Коршунов не так прост, чтобы играть только в чужую игру, чтобы играть только по правилам своих покровителей и благодетелей. Я подозреваю, он ведет и какую-то игру собственную. Иногда, возможно, чувствует слежку. Временами Коршунов довольно профессионально уходит от нас, и обставлено это, как будто получается случайно. И потом. Сделав какие-то свои дела, всплывает вновь. Он хитрая лиса, если удастся внедриться, тебе нелегко придется с ним. Бойся его, и всегда помни, что он хитрее тебя. Некрасов не ответил, смотрел вперед на стремительно уходящую под колеса ленту дороги. Разные степени поддержанности иномарки то и дело обгоняли их. Виктор взглянул на Некрасова. «Кстати, ты ни разу не спросил меня про другого хитреца, про Иванова?» Некрасов оживился. «Ну и как там Иванов? Был суд, какой приговор?» «А Иванов наш бежал», — помрачнев, ответил Виктор. «Бежал почти с того места, где его не без твоей помощи взяли». Недалеко от его дома проводили следственный эксперимент, и вдруг, откуда ни возьмись, появляются боевики в черном, с автоматами. Что хочешь, что и думай. Известие о побеге Иванова поразило Александра. Я думал, в наше время уже не совершают побегов. Я думал, что это из романов про графа Монте-Кристо. Бегут, еще как бегут, особенно в последние годы, и, как правило... «При поддержке со стороны». «Что же это за боевики?» Журба пожал плечами. «Сейчас один отдел ФСБ не знает, что замышляет другой отдел. Может быть и так. Один отдел раскручивает преступника, а другой его отбивает. Иванов ведь не просто преступник». Надо признать, он талантливый преступник. Возможно, кому-то в верхах понадобилось задействовать его талант. А еще я слышал другое. Почему тянули кота за хвост в деле Иванова? Оказывается, за границей очень живо интересуются его достижениями в области трансплантации органов. А как сейчас за границей влияет на наше руководство, всякой домохозяйки известно. Вот и нажали на кнопочку за океаном, сказали «Мозги — это капитал». Наши дяди поджали хвост. Несмотря на всю шумиху, тянули со следствием, судом. Ну и как завершение цепочки — боевики в черном. Сработали профессионально, ни единого выстрела, ни единого трупа, зато у наших экспертов полные штаны. Майору Трофимову голову разбили. Он, конечно, подавленный ходит, но заметно рад, что хоть жив остался. Некрасов только представил, что Иванов опять возьмется за свое, и сердце у него тоскливо защемило. «Ты хочешь сказать, что Иванова вытащил из тюрьмы какой-то отдел ФСБ, чтобы не отдать в руки иностранцам?» «Я сам не знаю», — злился Виктор, — «это только домыслы. Мои и моих коллег. Теперь и твои. В одиночку Иванов ни за что не сумел бы сбежать, а Блох...» «Что Блох?» — так и похолодело на сердце у Александра. «Блох вчера покончил жизнь самоубийством. Блох? Не может быть!» Он так боялся за свою жизнь, так ценил ее. Убить себя на него это совсем не похоже. Виктор покачал головой. Он убил себя самым варварским способом. Разогнался и головой об стенку. лицом. Говорят, у него разбито все лицо. Александр не мог поверить. Я знаю, Блох достаточно мужественный человек, но мне доводилось видеть его и испуганным. «Самоубийство» — это номер не из его репертуара. «Как раз из страха жить некоторые убивают себя». Помолчали. Александру требовалось время, чтобы переварить полученную информацию. Когда показались пригороды, Журба сказал. «На завтра на десять утра у тебя назначена встреча в горздраве с женщиной. Ее зовут Виолетта Сергеевна». Она вообще-то ничего себе, но эмансипе. Не в моем вкусе. Виктор притормозил на первом перекрестке. Ну, куда теперь? Домой, — удивился Некраса. Мне в Питере больше некуда. Прямо езжай. Но журба свернул направо. Учитывая, что Иванов сбежал, что, мягко говоря, имеет на тебя зуб, домой тебе нельзя. А куда? К тебе? — Зачем? — Тебе надо расслабиться перед завтрашней встречей, настроиться. Я могу помешать со своим беспокойным образом жизни. Есть у нас для этих целей небольшая квартирка. Поживи-ка пока в ней. — Как ты относишься к хрущевкам? — Некрасов скривился. Быть может, это лишнее? Неужели ты думаешь, я не справлюсь с каким-то Ивановым? Если буду бегать от Иванова, как я взгляну в глаза своему инструктору?» Виктор довольно ухмыльнулся. На «Какой ты стал уверенный!» «Это хорошо. Однако не стоит рисковать понапрасну. Иванов не тот человек, чтобы самому заниматься черными делами. Черной работой», — поправился он. «Иванов наймет киллера. А я не думаю, что ты уже готов к встрече с киллером-профессионалом. Александр пожал плечами. «Как знаешь. Ты теперь мой шеф и, пожалуй, несешь за меня ответственность. Вези, куда хочешь». Уже смеркалось, когда Иванов подошел к скверику возле лютеранской церкви святого Петра. Красивое это было место, а главное, удобное для встреч такого рода. Хорошо просматривалось. Иванов сразу увидел музыканта. Тот сидел на лавочке, положив футляр с инструментом себе на колени. Он не спешил подниматься при появлении Иванова. Расслабленно барабанил пальцами по футляру. Дальше к церкви на лавке почти возле самой ограды сидели еще двое. Их лиц в полумраке Иванов не мог рассмотреть. Иванов подсел к музыканту. «Все нормально?» Да, ребята уже ждут. Хороших я нашел ребят. Тогда поехали. Иванов и Аркадий поднялись, направились к Невскому проспекту. Поднялись и те двое. бесшумными тенями скользнули следом. На стоянке ждал Опель. Иванов сел за руль, Аркадий рядом с ним. Тут подошли те двое. Молча распахнули дверцы, сели на задние сиденья. Иванов плавно тронулся и погнал по проспекту, с любопытством поглядывая в зеркальце заднего вида на тех двоих. У одного были тонкие какие-то заостренные черты лица, хмурый вид, быстрые глаза. Иванову не удавалось поймать его взгляд. У другого взгляд был тяжелый, подавляющий, массивный подбородок, крупные, внушительные черты лица. «Ну и кулачище что называется пудовые музыкант кивнул на заднее сиденье вот дмитрий николаевич мои молодцы и представил тот что слева с дипломатом это смурый он специалист по сейфам а другой парень молот вышибала из вышибал его в ночном питере каждая собака знает